Кейт Лаумер Очередь Старик упал, когда Фарн Хестлер на механическом колесе подъезжал к своему месту в очереди, возвращаясь со станции отдыха. Хестлер затормозил и посмотрел на искаженное лицо старика. Маску из мягкой, бледной кожи, на перекошенный рот, который, казалось, хотел вырваться на свободу от умирающего тела. Он спрыгнул с колеса и склонился над жертвой но его уже опередили. Тощая женщина сжимала руками, похожими на сучковатые корни, костлявые плечи старика. «Скажите, скажите им, что я, Мелисент Дрыжвики Крамп, должна занять ваше место!» — кричала она в безжизненное лицо. «Если бы вы знали, что я перенесла, как я заслуживаю помощи!» Хэттлер отпихнул ее ногой, склонился над стариком и приподнял ему голову. «Стервятники!» — сказал он. «Набросились на человека. Теперь я о нем позабочусь. А вы и так стоите слишком близко к началу очереди и не рассказывайте мне сказки. А этот, видно, сторожил, не как нынешние попрыгунчики». Он пробормотал ругательство. «Я скажу, что человек заслуживает немного достоинства в такой момент». «Зря тратишь время, Джек», — пробасил кто-то. Хестлер поднял глаза и увидел огромного, похожего на гипопотама человека, который стоял в очереди двенадцатым после него. Старина уже отдал концы. Хестлер встряхнул труп. «Скажите им, Аргал и Хестлер!» — прокричал он в мертвое ухо. «Аргал!» пишется а -Р -Г -А -Л. — пишется А-Р-Г-А-Л! «Прекратить!» прекратить раздался сквозь шум толпы зычный голос дежурного полисмена. «Вы отойдите в сторону!» Резкий толчок придал команде убедительности. Хестлер неохотно поднялся, его глаза на бледном лице приобрели выражение испуганного изумления. «Вампир!» — огрызнулась тощая женщина. «Моя очередь!» И она забормотала что-то нечленораздельное. «Я не думал о себе!» — горячо заспорил Хестлер. «Но мой парень оргал, хотя он и не виноват!» «Замолчите!» — прокричал полицейский. Он указал большим пальцем на мертвеца. «Этот человек сделал какое-либо заявление?» «Да!» — крикнула тощая женщина. «Он сказал, что передает свое место Мелисент Дриджевики Крамп!» «Она лжет!» — вмешался Хестлер. «Я случайно услышал имя Аргал Хестлер, ведь так, сэр?» Он посмотрел на парня с отвислой челюстью, который разглядывал труп. Парень сглотнул слюну. «Он не сказал ни слова», — проговорил парень и сплюнул, чуть не попав Хестлеру на ботинок. «Умер без завещания», — заключил полицейский и записал что-то в своей книжечке. Потом махнул рукой, подзывая похоронную команду. Труп положили на носилки и запихали в машину. «Всем разойтись!» — приказал полицейский. «Без завещания!» — проворчал кто-то. «Несправедливо!» «Какой позор! Очередь отойдет к правительству! Никто ничего не получит, черт возьми!» Толстый человек, произносивший эти слова, посмотрел на остальных. «В таких случаях нам следовало бы собраться, выработать справедливый план действий и заранее договориться!» «Эй!» — сказал парень с отвисшей челюстью. «Это же заговор!» «Я не подразумевал ничего незаконного». Толстый скрылся на свое место в очереди. Словно сговорившись, небольшая толпа рассеялась, быстро разбежавшись по своим местам. Хестлер пожал плечами, снова сел на колесо и поехал вперед, сознавая, что его провожают завистливые взгляды. Он миновал несколько спин, мимо которых уже проезжал. Некоторые стояли, некоторые сидели на брезентовых раскладных стульчиках под выцветшими от солнца зонтиками. То тут, то там виднелись нейлоновые передвижные палатки, высокие, квадратные, некоторые обшарпаны другие принадлежащие более состоятельным людям с орнаментом. Он был счастливым человеком, ему не приходилось стоять под палящим солнцем или дождем. Стоял ясный полдень. Солнце светило на гигантский бетонный пандус, через который изменилась очередь, уходя вдаль поравнения. Впереди белела пустая стена, нарушаемая лишь одним окном, конечной целью очереди. Хестлер притормозил, подъезжая к своей палатке. У него пересохло во рту, когда он увидел, как близко она теперь находилась к голове очереди. «Одно, два, три, четыре места позади. Слава Господу! Это означало, что за последние 12 часов прошло шесть человек. Беспрецедентное число! И это значило...» — у Хестлера перехватило дыхание что он сам мог достичь окна на следующую подвижку. На мгновение он почувствовал паническое желание отодвинуться, продать свое место стоявшему сзади, затем следующему, чтобы снова оказаться на безопасной дистанции, дать себе шанс все продумать, подготовиться. «Привет, Фарн!» — из-за нейлонового полога палатки высунулась голова его двоюродного брата Галперта. «Знаешь что? Я передвинулся на одно место, пока тебя не было». Хестлер сложил колесо и облокотил его о выцветшую стену палатки. Он подождал, пока Галперт вылез наружу, потом как бы ненароком широко раскрыл полок палатки. После его поездок на отдых, когда двоюродный брат проводил в палатке хотя бы полчаса, внутри нее всегда дурно пахло. «Мы уже совсем близко к началу», — возбужденно сказал Галперт, протягивая ему сундучок с документами. «У меня такое чувство...» Он не договорил, так как позади них в очереди вдруг раздались резкие выкрики. Невысокий человек с белесыми волосами и голубыми глазами на выкате пытался влезть в очередь между третьим и пятым позади. «Послушай, а это не четвертый или сзади?» — спросил Хесслер. «Как вы не можете понять?» — хныкал коротышка. «Я должен был отойти! Это был незапланированный зов природы!» Он уставился на пятого сзади, большого, с грубыми чертами, в рубашке кричащего цвета и солнечных очках. «Вы же сказали, что присмотрите за моим местом!» «Зачем же ты брал перерыв недоносок? Пошел отсюда к дьяволу!» Теперь уже вся толпа кричала на коротышку. «Вон из очереди! Вон из очереди! Вон!» Коротышка отпрянул, зажав уши руками. Непристойное скандирование ширилось, так как его подхватывали все новые голоса. «Но это же мое место!» — завопил лишенец. «Его оставил мне отец, когда умер, вы помните?» Голос потонул в реве толпы. «Хорошо не его», — сказал Галперт, смутившись от громких криков. «Теперь он ничего не сможет сделать со своим наследством, как только уйти прочь». Они смотрели, как бывший четвертый сзади повернулся и пошел, затыкая руками уши. После того, как Галперт уехал на колесе, Хестлер еще минут десять проветривал палатку, стоя с каменным лицом, сложив руки на груди и смотря в спину первого спереди. Отец рассказывал ему историю про первого спереди, про старые времена, когда они оба были молодыми парнями, стоящими в конце очереди. Тогда он был очень веселым парнем и всегда заигрывал с женщинами, стоящими поблизости, предлагая им поменяться местами с определенной целью. Теперь от этого не осталось и следа. Впереди стоял коренастый пожилой человек в потрескавшихся старых ботинках, постоянно потевший. «Однако мне повезло», — подумал Хесслер. Он получил свое место от отца, когда того хватил удар. Отец продвинулся на 21 294 места. Не каждый молодой человек получал такое наследство. И теперь, может быть, через несколько часов он достигнет цели». Хестлер дотронулся до сундучка, в котором были бумаги отца, и, конечно, его собственные, и кластеры, и детей, все. Через несколько часов, если очередь будет двигаться, он сможет расслабиться, уйти на покой и позволить детям, у которых были свои места в очереди, продолжить его дело. Дать им возможность совершить то, чего добился и отец, достигнуть начала очереди в 45 лет. Внутри палатки было жарко и душно. Хестлер снял пальто и присел на корточки. Не самая удобная поза в мире, может быть, но зато находящаяся в полном соответствии с законом, который требовал, чтобы хотя бы одна нога все время находилась на земле, а голова была бы выше талии. Хестлер вспомнил инцидент, произошедший много лет назад, когда один бедняга без палатки умудрился заснуть стоя. Он стоял с закрытыми глазами, потом его колени согнулись, и он оказался на корточках. Затем он слегка приподнялся, моргнул и заснул. Стоящие рядом наблюдали за ним целый час, пока, наконец, его голова упала ниже ремня. Тогда они вытолкали беднягу из очереди и передвинулись на его место. Да, в те времена в очереди царили жестокие законы. Не то, что сейчас. Здесь, рядом с началом очереди, слишком многое поставлено на карту. Нет времени для развлечений. Перед наступлением темноты очередь передвинулась. Осталось три человека. Сердце у Хестлера подпрыгнуло. Было уже темно, когда он услышал шепот. «Четвертый спереди!» Хестлер вздрогнул и проснулся. Он моргнул, удивляясь, не приснился ли ему голос. «Четвертый спереди!» Снова просипел голос. Хестлер откинул полок, ничего не заметил и убрал голову обратно в палатку. Потом он увидел бледное искаженное лицо четвертого сзади с глазами на выкате, которые смотрели через вентиляционный вырез в задней стене палатки. «Вы должны помочь мне», — сказал коротышка. «Вы видели, что случилось. Вы можете сделать заявление, что я был обманут, что я...» «Послушайте, что вы делаете вне своей очереди?» — прервал его Хестлер. «Я знаю, что вас выгнали. Почему же вы не займете новое место?» «Я... я не переживу этого», — с горечью проговорил четвертый сзади. «Моя жена, дети, все они надеются на меня». «Вам следовало бы раньше подумать об этом?» «Клянусь, я не мог ничего сделать, это свалилось так неожиданно». «Вы потеряли место, я ничем не могу вам помочь». «Если мне придется начинать заново, мне будет 70 лет, когда я достигну окна». «Это не мое дело». — Но если вы просто расскажете полиции, что случилось, объясните мой исключительный случай. — Вы сумасшедший, я не могу сделать этого. — Но вы... Я всегда думал о вас как о достойном человеке. — Вам лучше уйти, подумайте, что будет, если кто-нибудь увидит, что я разговариваю с вами. — Я должен был поговорить с вами здесь, я не знаю вашего имени, но после того, как мы пробыли в очереди 9 лет, всего лишь в четырех местах друг от друга, «Убирайтесь, не то я позову полицейского!» Хестлер долго не мог успокоиться после того, как четвертый сзади ушел. Внутри палатки летала муха, ночь была жаркая. Очередь снова передвинулась, и Хестлеру пришлось вылезать и перекатывать палатку вперед. Два человека впереди. Возбуждение стало настолько сильным, что Хеслеру казалось, будто он болен. Еще две подвижки, и он будет у окна. Тогда он откроет сундучок, представит бумаги, делая все по порядку, не торопясь. С внезапной болью он вдруг представил, что кто-то ошибся. Кто-нибудь из стоящих сзади забыл подписать что-нибудь, забыл проставить нотариальную печать или подпись свидетеля. Но этого не должно случиться. Нет, не может быть. Ведь тогда его могут вышвырнуть из очереди, отобрать место, и ему придется начинать все сначала». Хестлер отбросил эти глупые фантазии. Он немного нервничал, вот и все. Кто на его месте оставался бы спокойным? Ведь после сегодняшней ночи изменится вся его жизнь. Закончатся долгие годы стояния в очереди. У него будет время, сколько угодно времени, чтобы заняться тем, о чем он не мог и мечтать все эти годы. Вдруг совсем рядом кто-то закричал. Хеслер выскочил из палатки и увидел, как второй спереди, он стоял теперь во главе очереди, поднял кулак и затрясом перед носом небольшого с черными усами лица под зеленым козырьком, который находился сверху окна, освещенного резким белым светом. «Идиот! Болван! Шакал!» — кричал второй спереди. «Что значит «иди домой» и заставь жену правильно написать свое отчество?» Появились два дюжих полицейских, посветили фонариками выскаженное лицо второго спереди, взяли его под руки и увели прочь. Хестлер дрожал, перекатывая палатку на роликовых колесах. Теперь впереди него оставался только один человек. Он будет следующим. У него не было причин беспокоиться. Очередь передвигалась с быстротой молнии, но пока обслужат человека впереди, пройдет еще несколько часов. У него есть время расслабиться, успокоить нервы и подготовиться к ответам на вопросы. «Я не понимаю, сэр!» — раздался пронзительный голос первого спереди, обращавшегося к маленьким черным усам в окошке. «Все мои бумаги в порядке, клянусь вам!» «Вы сказали, что ваш отец умер», — проговорил суховатый голос черных усов. «Это означает, что вы должны переоформить заявку 568-398-475-653-42-B в шести экземплярах, с визами доктора и местного полицейского управления, отзывами из отделов А, Б, С и так далее. В правилах все об этом достаточно ясно и сложено». «Но, но он умер всего лишь два часа назад, я только что получил известие!» «Два часа, два года, он же все равно мертв». «Но я потеряю место, если бы я не сказал вам об этом!» «Тогда, разумеется, я, естественно, ничего бы не знал. Но ведь вы рассказали, не так ли?» «А не могли бы вы сделать вид, будто я ничего не говорил, что известие не дошло до меня?» «Вы что, советуете мне пойти на подлог?» «Нет, нет». Первый спереди повернулся и заковылял прочь, сжимая в руке свои бесполезные бумаги. Хестлер облизнул пересохшие губы. Следующий, сказали черные усы. Пальцы Хестлера заметно дрожали, когда он открывал сундучок. Он выложил бумаги, оранжево-розового цвета 12 экземпляров, красно-коричневый 9 экземпляров, лимонно-желтый 14, белый 5 экземпляров. Только 5 хватит ли этого? Не потерял ли он один экземпляр? Панический страх сдавил ему грудь. Оранжево-розовый 12 экземпляров. Клерк угрожающе хмурился. «Да, этого достаточно», — сказал запинась Хеслер. «Вполне». Клерк подсчитывал бумаги, делая незаметные пометки на полях. Перед самым рассветом, шесть часов спустя, Клерк проштамповал последний листок, промокнул последний штамп, опустил пачку обработанных документов в отверстие и посмотрел настоящего за Хестлером человека. Хестлер помедлил, держа пустой сундучок в онемевших пальцах. Он казался непомерно легким. «Это все», — сказал Клерк. «Следующий!» Первый сзади оттолкнул Хестлера и подошел к окну. Это был невысокий, кривоногий человек, без палатки, с большими отвислыми губами и длинными ушами. Хестлер особенно не рассматривал его раньше. Ему вдруг захотелось рассказать этому человеку о том, как все происходило у окна, дать пару дружеских советов, как старый оконный ветеран новичку. Но человек даже не взглянул на него.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 Внезапно хеслер подумал о времени, обо всех годах, простиравшихся впереди, словно бесно, Что он будет с ним делать? Он чуть было не позвал Галперта, но вместо этого повернулся и опять зашагал вдоль очереди. Лица смотрели мимо него, поверх него, через него. Полдень казался нескончаемым. Хестлер купил сосиску в тесте и бумажный стаканчик теплого молока у торговца с трехколесной повозкой и еще жареного цыпленка, насаженного на палочку.